Дела текущие На пути из Синопа император по обыкновению посетил все земли, оказавшиеся на его пути. Крымскую, Приднестровскую, Переославскую. Новгород-Северскую, Мценскую и Рязанскую. Императорский поезд ехал по главной стратегической дороге, соединившей все стольные города русских земель. По всей дороге велись строительные работы. Дорога переустраивалась по древнеримскому образцу, засыпалась песком, щебнем и мастилась известняковыми плитами или булыжником. Вместо деревянных мостов строились каменные. Рабочих в дорожном приказе хватало, благодаря последним завоеваниям императора, зафрахтованные казенным приказом купеческие караваны по море и по суше, везли взятых в Европе пленных. Хватало и нанятых в Европе дорожных и горных мастеров. Реместрельники со всей Европы жаждали поступить на службу к великому императору Руси, так как на Руси мастерам не платили нигде. Да и статус мастера был. На Руси выше, чем где-либо еще. По обыкновению Юрий устраивал во всех стольных и уездных городах смотр войск, проверял работу наместников и управ, заслушивал земских представителей, наказывал нерадивых и жаловал добросовестных. Так что во Владимир император добрался только в середине октября, как раз к началу затяжных осенних дождей. По всему пути императорский поезд встречали восторженные толпы селян и горожан. Конвой с трудом оттеснял простолюд, рвавшийся хотя бы прикоснуться к колесу императорской кареты. В народе Юрия Всеволодовича считали исключительным счастливцем, над которым простер свою длань сам Господь. И в самом деле, за все свое царствование, длившееся уже почти тридцать лет, Юрий не потерпел ни единого поражения в сражениях, и все его замыслы завершались большой прибылью для государства. Жизнь русских людей, и селян, и горжан, и мастеров, и купцов, и священнослужителей, и, само собой, дворян, за время его правления стала куда богаче и куда спокойней. Про между усобиц и князей бояр уже забыли, почти всех татей переловили, внешние враги Русь больше не тревожили, Во всех храмах на каждой воскресной службе священники пели осанну императору Юрию Всеволодовичу и рассказывали о его подвигах во имя христианской православной веры. И в зачитываемых глашетами на площадях и развешиваемых на специальных местах императорских манифестов люди знали, что император в неимоверном далеке поверг в прах злобного римского папу Всех католиков обратил в православие, поверг в прах неверных мусульман далеких Гранаде, Сирии и Анатолии. Отбил у католиков святую землю и гроб Господень. Совершил вместе с патриархом Максимом паломничество по всем святым местам. Просто люди уверовали, что на того, кто коснется какой-либо царской вещи, перейдет частица удачи Юрия. Обожание народом Юрия Всеволодовича превзошло все мыслимые пределы. А если кто спьяну или по дури возводил хулона на императора, то люди сами хватали и волокли в службы тайного приказа. Там им воздавали по заслугам. В дорожном приказе работы хватало всем. Въезд императора во Владимир прошел, как обычно, под гром пушек, звон колоколов, и вопли народа. Юрий Всеволодович ожидания людей не обманул. Вечером состоялись народные гуляния по высшему разряду, такие же, как после разгрома монголов, неизвержение католической церкви и завоевание святой земли того стоили. В городе Юрия Всеволодовича уже дожидались послы от венгерского короля Андраша с предложением своего монарха заключить с Юрием вассальный договор. Неожиданно для императора во Владимире оказались также послы от короля Кастилии и Леона Фердинанда, короля Рагона Хайме и короля Португалии Саншу. Монархии и королевства Иверийского полуострова, впечатленные мгновенным разгромом Гранатского эмирата, с которым они с переменным успехом воевали вот уже пять веков, сами решили просить вассоритета у русского императора, не дожидаясь участия французского и английского королей. Само собой, архиепископы этих королевств добровольно присоединились к церковной унии. Послы архиепископов ожидали прибытия патриарха Максима для установления межцерковных отношений и получения из первых уст сведений о предстоящем в Вселенском церковном соборе в Иерусалиме. Прежде чем плату заняться делами империи, Юрий решил разобраться с посольствами. Прежде всего, был подписан и отмечен торжественным пиром, давно назревавший вассальный договор с Венгерским королем. На подписании присутствовал брат Иван с супругой Елизаветой Венгерской, дочерью Андроша и их детьми. Затем, поочередно, Юрий принял послов испанских королей, каждому вручил проект вассального договора и предложение об обручении дочерей монархов с одним из его многочисленных племянников. Условия вассалитета были вполне милостивыми, примерно такими же, как с православными Грузией и Арменией. Патриарх Максим принял архиепископов церквей Кастилии, Леона, Арагона и Португалии. Проинформировал их о грядущем всецерковном соборе в Иерусалиме и будущих выборах Иерусалимского патриарха. Подписал с ними договоры о межцерковных отношениях. Само собой, на территориях королевству разрешалось свободное открытие приходов русской православной церкви. После совместного со всеми испанскими послами и архиепископами Пира они были отпущены по домам в сопровождении послов императора к королям Кастилии и Арагона и Португалии. Юрий надеялся, что его будущий наследник через будущих внучатых племянников мирно и почти добровольно приберет к рукам эти монархии. Затем Юрий заслушал подробный доклад дьяка тайного приказа о положении в монгольской империи. Малюта доложил, что по сведениям от купцов, соглядатеев Монголы продолжают завоевательные войны. Империя Сун не изнемогла от постоянных нападений монголов. Император Ли Цзун запросил у монголов перемирие. Они подписали договор, по которому Сун платит монголам ежегодную дань в 200 тысяч слитков серебра. Это по-нашему примерно 300 тысяч гривен и 200 тысяч кусков шелка. Империя Корё тоже запросила мира и платит монголам ежегодную дань. Император Коджон отдал своих дочерей монголам в качестве заложниц. Чагатай захватил северную область Индии, однако султану Алла-Аддин-Аль-Хильджи пока удается отбиваться. Боевые действия продолжаются с переменным успехом. Найоны, Чармаган и Субадей успешно воюют в Персии. Чармаган завоевал земли Харасан, Фарс и Мазандаран. Субдей взял землю Масул и вторгся в землю Ирак. Соблюдают ли монголы разграничительные линии, установленные нашим с ними договором? Попросил император. В основном соблюдают. Мелкие стычки бывают, но наши вассалы, цари Армении и Шерваны, с ними договариваются, пограничные споры урегулируются. Тут имеется интересное обстоятельство. Чермаган действует по велению великого хана от имени хана Чагатая, а Суведей — от имени хана Бату. Однако Персия, как и Индия, по завету Хана отданы в волос Чагатаю. Но хан Бату, не сумев захватить Русь, Половецкие степи и Булгарию, направившись от тяжелого поражения, подавил восстание башкир, туркмен и буртасов и решил влезть в земли, выделенные Чагатаю. В результате между Бату и Чагатаем возникла вражда. Дело доходит до вооруженных стычек отдельных отрядов. А что же, Великий хан Угадей, как он на это смотрит? Угадей болеет и болеет тяжело. Он долгое время злоупотреблял вином и хмельным айраком. Не до этого ему. Ну что же, это хорошие новости. Завтра приходи ко мне вместе с зияками и Потапом и Остромиром, и своих подьящих, кто в монгольских делах разбирается, с собой прихватите. Дьяки с подьящими уже собрались в малой палате императора, когда вошел он сам. поздоровавшись, сел во главе стола и попросил, «Что скажете, дьяки, как нам использовать свару между Бату и Чакатаем?» «Хорошо бы их стравить между собой» высказался диак посольского приказа Остромир. «Правильно молвишь», — сказал государь, — «и драться они должны подольше. Какими силами они располагают?» «По моим сведениям, Чагатай могут собрать до шестидесяти тысяч воинов», — первым высказал самолюта. «Из них двадцать тысяч уже воюют в Индии». «Кроме того, имеется еще корпус черного гана. «А это около тридцати тысяч воинов, по поручению великого хана, действующей в Персии, в интересах Хулуса Чегатая. дополнил дьяк воинского приказа Потап. «По моему мнению, Чармаган в усобицу между чингизидами без прямого указания великого хана встревать не будет», — высказался Остромир. «Вот что я вам скажу, дьяки, было мне видение. «Умрет в скорости у это Иван Васильевич помнил совершенно отчетливо, — «и начнется в империи Чингиза замятня, и мы должны в этот огонь дровишек подбросить». Дьяки уважительно замолчали. — Неужели государь тебе снова архангел явился? — стрепетом спросил Дьяк приказ о заграничной торговле по Фнути. Но Он сам говорил во всем блеске похвалил от имени Господа за успех в объединении Церкви Христовой и благословил на дальнейшее свершение. Так что будем и дальше стараться, други мои. У Бату всего может быть до 30 тысяч воинов. Из них 20 тысяч под водительством Субадея и сына его Урянхая. Боюют в Месопотамии. Да если Чагатай нападет на Бату, то ему не удержаться. «Захватит тягота его улус», — высказался Потап. «А осубедей да не успеет вмешаться, да и побоится, вероятно, в свару между чингизитами встревать». «Тогда нам имеется прямой смысл поддержать Бату. Лучше иметь под боком слабого Бату, чем сильного Чагатая», — заявил Остромир. «Если у них начнется смута, тогда имеет прямой смысл хану Бату помочь нашей воинской силой». С воинской заявил Потап. «Ну что же, похоже, наша стратегия вырисовывается... Сделаем так», — заключил император. Астромир, готовь посольство в Каракарум к великому хану. Посольство пышное, с зарами богатыми. Пошлешь толкового подьячего. Повезете мое предложение хану. Включите в мою зону влияния еще и Египет». Самим им в Египет пробраться трудно. Только через Синайскую пустыню, поскольку Сирию мы себе взяли. Предложишь за этот выкуп 30 тысяч гривен. Они не согласятся, потребуют больше. Будете с ними долго торговаться, постепенно повышать сумму. Нам нужно иметь в Каракоруме свои глаза и уши, когда там начнется смута, это первое. Теперь второе. Дастромир и Пафнутий, готовьте тайно посольство к Бату под видом богатого купеческого каравана с охраной. Пафнутий, поедешь сам. В феврале следующего года. К этому времени в сарае уже будут знать о смерти Угадея. Тайно войдешь в контакт с Бату и пообещаешь ему военную помощь в случае войны с Чагатаем. Конкретно пообещаешь. Один русский конный фем с пищалями... По одному фему от грузин, армян и шерванцев с греческим огнем и баллистами. Всего сорок тысяч воинов. Чагатая мы разгромим, даже если к нему присоединится чермаган. За это Бату признают за нами право на Египет. Пока вы доберетесь, великий хан уже умрет, так что Бату согласится. Договор не пишите, пусть все будет на словах. И третье. — Пафнутий и Малюта, снарядите побольше купеческих караванов в земли. Знаю, что по вашим последним данным они еще далеки от успеха с порохом, но работа они ведут. Нам нужно точно знать, как у них сейчас идут дела с огнестрельным оружием. Само изготовление пороха нас не интересует, да и охраняют его наверняка строго. А вот войсковые испытания и войсковые учения в тайне не сохранишь. Слишком много народа у них задействуется. Мне нужно точно знать, какую дальномойность и скорострельность они смогли обеспечить. Какая у них сила снарядов разрывных и зажигательных. Ну и если это возможно, когда наступит смута, хорошо бы взорвать самые лучшие мастерские вместе с мастерами. Но чтобы нас в этом обвинить не могли, вроде как Сами взорвались. И порох он такой, взрывоопасный. На этом все, дьяки, выполняйте. На следующий день Юрий вызвал к себе дьяков секретного, бронного и воинского приказов. Побывал я, дьяки, в военных походах и в Италии, и в Святой Земле. Посмотрел, как наши рати сражаются. Хорошо сражаются. Добрые войска мы воспитали и хорошим оружием снабдили. Однако заметил я одну слабость. Конным фемам для штурма городов приходится придавать артиллерию. Печали стены разрушить не могут, а полевые пушки сразу вдвое снижают темп движения фемов. А быстрый маневр — главное преимущество конных фемов перед пешими. Все же эти пушки хороши в пеших фемах. Да для конных фемов нужно сделать специальную легкую пушку. Перевозиться она должна... «Во вьюках на лошадях?» «Неразборный лафет. Ее тоже должен перевозиться на вьюках.» «Что скажешь, Потап?» «Истину глаголишь, государь. Сам я уже об этом думал. Нужно гневую мощь конных фемов усилить. На сотню пищалей в конную рать нужно бы добавить десятка, два, три таких легких пушек». «А ты что скажешь, Ротмир?» «Думаю, государь, сделать это несложно». Это засадьяк секретного приказа. Пищали у нас имеют дюймовый калибр, а полевая пушка трехдюймовый. Такая вьючная пушка может иметь калибр в два дюйма. Весить она будет примерно 4 пуда с половиной, то есть лошадь ее в специальном вьюке легко свезет. А лафет сделаем сборный из двух половин. Под каждую половину специальный вьюк. Так придумаем, чтобы пушку на лафете за час собирать. Ствол сделаем длиной в сорок калибров, чтобы скорость ядра была выше. Стены из песчаника толщиной в сажень. Такие пушки, если долбить в одну точку, пробьют. Для перевозки ядер и бочонков с порохом тоже сделаем специальные вьюки. Ратмир, тебе месяц даю на выпуск пяти пробных пушек и месяц на испытания. Испытывать будете вместе с бронным приказом. Испытывайте стрельбу не только по чучелам. — Ну и по стенам. Ты, Савва, по результатам испытаний определи вместе с Потапом, сколько таких пушек нужно иметь в конном феме, и сделайте заказ Ратмиру. Именовать их будем большими пищалями, чтобы враги не догадались раньше времени. На окончательное испытание не забудьте меня пригласить. Люблю я это дело. Сам хочу пострелять, побаловаться». Затем Юрий повелел собрать внеочередное заседание Синклита. Повестку дня заранее, вопреки обыкновению, он не объявил. Войдя в палату заседания Синклита, прошел к своему столу, стоявшему на возвышении напротив места председательствующего, стоящего, сел и оглядел собравшихся дьяков приказов. Дьяки при появлении императора встали со своих мест и поклонились в пояс, насколько позволил им стол, за которым они сидели. «Разреши открыть заседание, государь!» обратился к Юрию, председательствующий на этом заседании дьяк Человитова приказа Матвей. «Разрешаю!» «Прошу садиться, уважаемые дьяки! Государь дозволяет открыть заседание! Заседание всего числа 26 октября месяца 1241 года объявляю открытым!» — Вот что, други, хочу я вам сказать, — начал государь. Свои большие планы, задуманные без малого тридцать лет назад, по воле Господа и на ученье Архангела Гавриила, я исполнил. Русь объединил, монголов разбил, соседнее царство покорил. Теперь я думаю, что дальше делать. Хочу вот с вами посоветоваться. Дьяки надолго озадаченно замолчали. Юрий их не торопил. — А давай, государь, монголов до конца разобьем, и все их царство захватим! — азартно воскликнул диак воинского приказа Потап. — Мысль хорошая. Потом ее обсудим. Не стал расхолаживать диак Юрий. — Что еще предложите? — Можно все мусульманские государства на западном берегу Средиземного моря покорить. Это попроще будет предложил диак посольского приказа Астромир. Не зачем нам так разбрасываться. Ты, государь, уже столько земель покорил. Дай бог нам их освоить», остудил пыл товарищи диак сельского приказа Арсений. «Нужно продолжать освоение всех уже завоеванных земель Прибалтики, Дикого Поля, Крыма, Приднестровья, Святой Земли, Островов. Туда еще много денег и людских ресурсов потребуется вложить». — Прежде всего, чтобы земли усваивать, нужно дороги строить, — высказался садьяк дорожного приказа Алфири. — Мы еще в коренных русских землях дороги не переложили по древнеримскому образцу, а теперь нам нужно дорогу через Шерван, Армению и Грузию до самой святой земли строить, а также дорогу через германские, французские и испанские земли до самой Гранады. — Это будет не так уж затратно. Мой подьячий Идар по тем местам проехал. Он доложил, что древние римские дороги в тех землях почти полностью сохранились, хоть и прошло с римских времен восемь веков. Крепкие дороги строили римляне, лишь кое-где местный люд-булыжник из них растащил. Нужно только их расчистить, да мосты восстановить порушенные. И, кстати, пленных из тех мест не зачем на Русь гнать, можно их там же... На строительство и ремонт дорог задействовать. Вот это правильно, мысль, сейчас Готов Готовь про это решение Серглита. А у колю дороги будем строить, так и почтовый сурбу нужно расширять, выступил дьяк почтового приказа Асташ. И ямскую тоже. У монголов, я знаю, на емских станциях по полутысячи подменных лошадей содержат, а у нас лишь по паре десятков. Перво-наперво хотя бы. По сотне подменных лошадей на станцию нам нужно иметь. — Да это еще зачем? — возмутился дьяк казенного приказа Конан. — Да это же какие затраты казны на их содержание потребны? — А вот как раз, чтобы казну пополнять, — ответил остаж, — предлагаю не только письма по почте за плату возить, но и грузы в виде посылок за хорошую плату. — За срочную доставку грузов купцы, я думаю, хорошие деньги согласятся платить. — Что скажешь, Аникей? — обратился император к дияку городового приказа, который ведал в том числе и внутренней торговлей. — Считаю, нужно это дело. Купцы за быструю доставку грузов платить готовы. А коль скоро мы дороги расширяем, то и перевозку грузов по ним следует увеличивать. — Целиком поддерживаю... «Для внешней торговли это тоже будет весьма полезно», — поддержал предложение дьяк приказа заграничной торговли Пафнуки. «Да, и перевозку казенных воинских грузов можно будет ускорить», — присоединился дьяк бронного приказа Савба. «И воинские подразделения, до сотни включительно, можно будет ускоренно перебросить в случае нужды», — поддержал товарищи дьяк воинского приказа Потап. «Однако земли эти либо вассальные, либо подданные. Как на них ямские станции и караваны почтовые охранять? Хорошо бы еще и дорогу до Святой Земли через Болгарию, Византию и султанат проложить. Но Византия с Болгарией у нас даже не вассальные государства, а независимые. «Ну, раз вы все за это, готовьте решение Синкрита», — заключил государь. «Но почтовой службы...» четко пропишите, какие именно казенные грузы могут перевозиться в срочном порядке по почте. А то вы все ямские станции ими забьете, и на купеческие грузы места совсем не останется, и прибыли к с этого не будет. Так и напишите. Под казённые грузы и государственные поезда задействовать не более половины лошадей на станциях, остальное купцам. А если это дело хорошо пройдет, так число лошадей на станциях и до Монгольской полутысячи доведем. Однако же, как и письма, содержание посылок нужно досматривать на почте при приеме грузов. А по поводу того, как прокладывать дороги через вассальные и подданные земли, а также через независимое государство, готовьте предложения. Я их рассмотрю. И про охрану дорог и караванов, в этих землях тоже. «Что еще предложите?» «Государь, а если мы дороги расширяем и укрепляем, ее старых старых водных путях не след добывать. Снова подключился Аникей. «Считаю, нужно все судовые пути на речных волоках камнем замостить и держать на них ямские станции с лошадьми, чтобы ладьи по волокам тащить. Сделаем это дело государственным и будем с купцов деньги за волок брать. Тут и обсуждать нечего». «Как-то мы это дело упустили. Действуй!» Много еще чего высказывали диакии, но заключил заседание император так. «Предложения ваши ценные и полезные, но все они касаются вопросов частных, а я хочу услышать от вас мысли стратегические. Как нам империю русскую укрепить, чтобы стояла она не меньше тысячи лет, подобно древней Римской империи? Думайте, диаки. Через неделю хочу мысли ваши по этому поводу услышать».